Глава 30, День сто шестьдесят третий. Начинание. Начинаю сама ходить в город. Сегодня иду в первый раз. Пойду пешком, решаю я. Это послужит мне зарядкой. Хотя кого я обманываю. На самом деле причина в том, что по дороге я смогу продолжить поиски. Какое странное ощущение испытываешь, когда оказываешься наедине с природой. Просторное небо с серо-голубыми разводами акварели было неподвижно. Это всюду, как ни в чем не бывало доносились птичьи голоса. Я находилась в мире, который знать не хотел ни о чем, кроме смены времен года. Интересно, принюхалась я? Пахнет ли воздух осенью? Наступило уже это время года или нет? А звук моих шагов отбивал четкий ритм. То и дело мне хотелось остановиться. Вздернуть нос по ветру и начать описывать круги, как ищейка, которая берет след. Превратиться бы в пару зрительных датчиков, в прибор, предназначенный для поиска. А ноги это просто средство перемещения для передвижной поисковой станции. Прекрати, ругала я себя. Ее здесь нет. Я шла по знакомой просылочной дороге, пока не очутилась в пригороде. Беспорядочно разбросанные домики постепенно выстроились в ряд и образовали улицу. Я остановилась и склонила голову на бок, прислушиваясь. До меня донесся неразборчивый гул детских голосов с игровой площадки. Я с ужасом сообразила, что нахожусь недалеко от школы Кармал. Еще несколько шагов, и я увижу викторианское здание красного кирпича и веселые коллажи из бабочек на окнах. «Боже мой, боже мой!» Пробормотала я и повернула в другую сторону, чтобы обогнуть школу. Я оказалась на улице, посреди магазинов и людской толчии кто-то просто нес пакеты с покупками, кто-то курил или ел роллы. Капли плавленного сыра, как снежные хлопья, падали на лацканы, кто-то разговаривал по телефону или спокойно смотрел в пространство. Когда я оказалась среди такого множества людей, у меня возникло ощущение, такое же странное, как час назад, когда я шла одна по проселочной дороге. Ощущение было таким сильным, что закружилась голова, и я подвинулась к тому краю тротуара, вдоль которого стоят дома» и шла, придерживаясь за стену руками, чтобы не упасть. Вскоре я догнала пожилого господина в твидовом пальто, который двигался со скоростью улитки, точно таким же способом, и мы даже на минуту замешкали, чтобы поделить участок спасительной стены. Я знала, что меня ждет впереди, и неуклонно приближалась к цели, и хотела скорее туда взглянуть, и запрещала себе это. Потому что я затеяла глупую игру, я загадала... Если красные туфли на месте, это знак, что она жива. Хотя как они могут быть на месте, если прошло столько времени? Но я решила, если красные туфли стоят в витрине, я их куплю. Это будет мой талисман. Конечно, твердила я себе, что невозможно жить, повсюду выискивая знаки свыше и предзнаменования, что если я не прекращу и заниматься этим, то просто сойду с ума». Но все равно я должна увидеть эту витрину. Вот знакомый зеленый навес. Кларка впереди. Еще шаг, еще. Я с трудом передвигала ноги, и вот передо мной витрина. И зеленая вылочная трава и подставка, на которой так долго стояли красные туфли. Их не было. Их место заняли коричневые, прошитые белым зигзагом с пышными розами на носу. Одна туфля стояла чуть впереди другой, словно они были готовы по первому зову спрыгнуть с подставки и зашагать по улице. Но я обшаривала взглядом витрину. Синие, коричневые, розовые, чёрные. Ни одной пары красных туфель, ни одной. Я присела на подоконник, потому что испугалась, что упаду и разобью витрину. О, о, дышать было трудно. Я взяла за медную ручку и толкнула дверь, ввалившись в темноватую прохладу магазина. Тишина. Разноцветные, как леденцы, туфельки расположились на белых жердочках, яркие пластмассовые определители размера в форме ноги, пластмассовые приспособления, в углу, с помощью которого мы как-то измеряли ногу кармал. Она смеялась, потому что было щекотно. Молодая женщина за прилавком внимательно изучала свои ногти. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросила она. «Или вы просто посмотреть?» «Просто посмотреть», — ответила я хриплым голосом. Я бродила по магазину, иногда останавливалась, брала что-то в руки и притворяла, что рассматриваю, бог знает зачем. Я скользила взглядом по детской обуви. Коричневые ботиночки с завязками, кожаные лаковые туфли с круглыми носами, балетки, усеянные вырезанными лаковыми цветочками, мягкие синие сандалии. Да, все эти дни я выискивала взглядом что-нибудь красное. Красное пальто, красные туфли. И перед глазами иногда мелькало что-то красное, как пятно крови. Но сейчас, в эту минуту, мне нужны были именно те самые туфли. Никакие другие не годятся. Я бродила по магазину и высматривала их, прекрасно понимая, что мучаю себя напрасно, ведь прошло столько времени. Я брала в руки какую-нибудь пару, хотя она не имела ничего общего с теми туфлями, которые я и в темноте узнаю с дырочкой ромбом впереди и круглыми отверстиями по бокам, словно безусая мордочка какого-то зверька. Обойдя весь магазин, я снова оказалась у прилавка с продавщицей. Ее глаза из-под век, покрытых серебристыми, словно не тенями, оценивающие взглянули на меня. К счастью, она меня не узнала. Я прочистила горло и заговорила. «У вас тут на витрине... Были туфли? Да, какие? Красные. Наверное, я перешла на шепот, потому что она наклонилась ко мне через прилавок, чтобы лучше слышать. Сто лет стояли на витрине. М -м. Для мальчика или девочки? Для девочки. С ромбовидным вырезом на носке, на застежке. Сандалии. М -м. Сандалии. «Нет, сейчас уже пошел школьный ассортимент». «Школьный?» «Да, сандалии закончились, была распродажа». «А как вы думаете, как вы думаете, вдруг одна пара случайно завалялась?» Она тяжело вздыхает. «Ну, не знаю. Хиллари!» Она кричит в сумрак за приоткрытой дверью у нее за спиной. Появляется Хиллари. Пожилая женщина в очках на цепочке, и мне приходится объяснять все сначала. Витрина, вырез, ромб на носке, застежки, кожи красного цвета. Mm, да, все верно. Распродажа закончилась, впрочем. Почему бы тебе не поискать, Хлоя? Взгляни-ка под витриной, я туда все убираю. Хлое очень не хочется труждать себя, это видно невооруженным глазом. Она начинает открывать одно за другой зеленые коробки, которые стоят под витриной, и каждый раз, поднимая крышку, она произносит: нет, нет, нет, словно ее вынуждают заниматься бессмысленным делом, заранее обреченным на неудачу. А почему вы пришли без девочки? Обувь же нужно примерять, — говорит Хлой, открыв последнюю коробку и произнеся свое: нет. Пожилая женщина резко ее обрывает. Хлоя, ступай, посмотри в кладовке. Может быть, они там? Я понимаю, что Хиллари меня узнала. Просто из деликатности не подает виду. Не волнуйтесь. Мы непременно найдем их, если они остались. У меня перехватывает горло от ее доброты, от ласкового голоса. Я стою и жду, пока Хлоя закончит весьма беглый, как я подозреваю, осмотр кладовки. Я пойду помогу ей. Хиллари исчезает в темной глубине кладовки, и там, я полагаю, делает внушение Хлои, потому что в дверном проеме мелькает ее изменившееся лицо. Какое-то время из кладовки доносится шорох открываемых коробок, потом появляется Хиллари, которая торжественно несет в руках свою находку, а за ней следует Хлоя, которая пристально смотрит на меня из-за ее плеча. Я, конечно, не уверена на все сто процентов, но вы... Их искали. Она поднимает крышку. Я вижу пару упитанных туфелек. Они уютно устроились в коробке, словно птицы, которые досыта наелись, пока сидели на жерточке витрине, и теперь легли спать в гнезде, высланном белой папиросной бумагой. Я прижимаю одну руку к губам, а другой хватаюсь за прилавок, чтобы не упасть. Да, эти самые. «Ну вот видите, какая удача! Вы успели в последний момент. В кладовку мы складываем всю непроданную обувь, которую отправляем обратно. Я могу их купить?» Я снимаю с плеча сумку, запуская в нее руку в поисках кошелька. Хилария считывает штрих-код. «А как же примерить? Вы что ли...» Начинает было Хлоя, но пожилая леди перебивает ее. «12.95. Карточкой или наличными?» «Карточкой. Мне даже удается вспомнить свой пин-код. И Хиллари осторожно, нежно укрывает туфли папиросной бумагой и закрывает коробку. «Прошу вас. Вот видите, нам удалось их найти, — говорит она. Нам удалось их найти. Я прижимаю коробку к груди. Можно ли считать это знаком? Если да, то что он означает?» Я рассчитывала найти их на витрине, или, если не то хоть что-нибудь красное, но нашлись именно они, те самые, только в глубине, в темноте. Я еще крепче прижала коробку к груди, чуть не раздавила ее. «Благодарю вас. От всей души благодарю. Домой я шла с коробкой в обнимку, не отпуская ее от груди. У меня есть туфли. У меня есть туфли!» Твердила я про себя, и сам факт обладания ими подстегивал меня, заставлял шагать быстрее. На этот раз я прошла мимо школы из красного кирпича. В первый раз за все время прошла так близко, и так целых два начинания в один день. На игровой площадке уже никого не было, и школа была окутана дремотной тишиной, пока я стояла и смотрела на нее через ограду. Я представляла, как уставшие к концу уроков дети сидят за партами, ждут, когда прозвенит звонок... Скоро на игровой площадке начнут собираться родители, и, подумав об этом, я поспешил уйти. «Ну что ж», — разговаривала я сама с собой, обнимая коробку, Все не так уж плохо, правда? Ты еще покажешь, на что ты способна. Я понимала, что причины всему туфли — это невероятная удача, которая позволила их найти».